Глава 28. Лев. В мужском туалете ни души. Лев окинул взглядом незамысловатый дизайн. Белые стены и картинка мотоцикла во всю свободную стену. Ничего поинтереснее не придумали? К сожалению, времени рассуждать о тонкостях дизайна туалетов в общепите не было. Он набрал номер Николая и облегченно выдохнул, услышав ответ после первого жигутка. Раз сразу ответил, значит, все в штатном режиме. Вот только этот штатный режим не укладывался в рыжей голове. Если они начали действовать, то почему только на одном фронте? Так не бывает, так не делают. Они отвлекли его и, по идее, должны попытаться отвоевать Риту. «Как у вас там? Домой отвез?» «Еще нет, ей нужно объектив забрать из магазина. Как раз подъезжаем, потом сразу домой», — отрапортовал Комаров. «Все окей, босс». «Отлично!» «На самом деле нет. Напиши, как будете дома». Что-то не так. Что-то дрелью жужжит в голове, а потом, как старая соседка, топает ногами и кричит «Безобразие!». Лев чувствовал, что теряет контроль над ситуацией. «Не сходится, Все неправильно. Они точно упустили нечто важное. Он упустил. Слишком все по нотам. «Босс, как дела? Что-то узнал?» «Пока ничего. Ведет себя безупречно». Вот полчаса мою руки, чтобы дать ей возможность подсыпать мне в кофе какую-нибудь дрянь. Может, попадется? Главное, не выпей, — гоготнул Комаров. Если надо будет, выпью. Тебе сообщат. И не вздумай рассказывать Рите. Ей нужен покой. Отключился и вышел. Странное место выбрала эта женщина для встречи. Очень многолюдная. Праздники, торговый центр, открытое кафе, отделенное от потока людей только стеклянной перегородкой с полупрозрачным рисунком. Лев посмотрел сквозь нее на магазин фотограф.ру. Мысль о Рите согрела на пару секунд. Но сейчас его интересовала совершенно другая женщина. Она сидела за столиком у прозрачной стены и медленно вращала чашку с американо. Фатальная ошибка. Эльза ненавидела чёрный кофе, только латте. Протиснулся к их столику и неудачно отодвинул стул прямо в спину сидящего за соседним столиком мужчины. Простите, коротко. «Ничего страшного», — кивнул тот и продолжил активно стучать по клавишам своего макбука. Лев не понимал людей, которые работают в кафе. «Здесь шумно, слишком много отвлекающих факторов. Что может так не нравиться дома, если ты приходишь в заполненное людьми помещение, пытаешься здраво мыслить в этом хаосе голосов и запахов и считаешь, что это лучше, чем дома?» «Все в порядке?» — Элина улыбнулась обворожительно и очень фальшиво. Да, замок заклинило. Думаю, у вас было достаточно времени, и в моей чашке уже есть яд. Рита. Как всегда, в праздничные выходные торговый центр наполнен людьми. Риту это успокаивало. Вряд ли кто-то будет нападать среди толпы. Николай, конечно, не лев, но действует очень уверенно, аккуратно прикрывая ее от случайных столкновений. Она задумчиво крутила в кармане пресловутую визитку и внезапно замерла на месте. Рядом послушной статуи, Николай. Что случилось? Это он. Девушка смотрела на вывеску цветочного магазина. Точно. На карточке же был адрес. Достала и прочла. Торговый центр «Азимут», первый этаж. Это тот самый магазин. Сделала шаг к нему, но Николай поймал за локоть. Нельзя. Возможно, тебя там уже ждут люди Джокера. Это наше дело. Ты должна беречь себя, а не лезть на рожон. Отрезвил. Ты прав. «Прости. Нам на второй этаж, магазин магазинфотограф.ру». «Лев». «Яд?» — улыбка Элины стала шире. «У вас необычное чувство юмора». Взяла его чашку и сделала глоток. Поморщилась, но не упала замертво и в конвульсиях не забилась. «Иногда, Лев, кофе — это просто кофе». «Допустим. Тогда что вам нужно на самом деле?» «Уверен, история моей невесты вам очень хорошо знакома». Сел напротив, но к чашке, которую блондинка вернула на место, не притронулся. «Вы правы. Что мне нужно? Мне нужно время, Лев. Всего лишь время. Самый дорогой невосполнимый ресурс». Осознание бахнуло по затылку. Лев дёрнулся, чтобы выбежать из кафе, но услышал характерный щелчок затвора. Даже среди шума расслышал, как натренированный пес. В нижнюю часть спины, которая не была прикрыта спинкой стула, уткнулось что-то твердое. Фантазировать над маркой оружия, Лев не стал. Я передумал. Извинения не приняты, прохрипел сзади сосед с макбуком. Сидеть, иначе будет много крови, не только вашей, все еще улыбаясь, кивнула на барную стойку. Бледный бармен а рядом с ним мужчина в черном, только сейчас Лев понял, что официантки какие-то слишком суетливые. До этого списал все на толпу клиентов и усталость, праздники, горячее время. «Подойди сюда», — поманила Элина одну из девушек. «Ближе!» «У меня кнопка, малышка!» «Подойди еще!» «Аккуратно расстегни пуговку на животе!» Дрожащими пальцами официантка выполнила приказ. Льву хватило мгновения, чтобы разглядеть у нее под рубашкой фрагмент взрывного устройства, что-то вроде пояса смертников. «Иди, милая, иди!» — улыбка женщины стала больше похожа на скал хищной кошки в момент охоты. «Если ты дернешься, лев...» Здесь будет очень много крови. Тебя приказано не убивать. Про них уговора не было. Кто ты? Я? Постановщик, режиссер, актриса. Работаю на парня по имени Джокер. Знаешь такого? Он решил поставить для тебя спектакль. Красивый, запоминающийся, достойный мастера сыска. Места в первом ряду твои. Даже кофе принесли за счет фирмы. Ваш комфорт — наша главная задача. Сзади тихо хмыкнул незнакомец с пистолетом. Его эта бравада веселила. Льва не очень. Он не может уйти, жертвы недопустимы. Не может подать сигнал своим людям. Не может вообще ничего, кроме как сидеть и смотреть на лицо женщины, которая с каждой минутой становилась все меньше похожа на Элизу. У той в глазах никогда не было маниакального блеска. «Если я буду слушаться, вы гарантируете, что люди не пострадают?» Даю слово. Как только закончится спектакль, мы снимем пояса, и ребята пойдут домой. Вжикнул телефон, который Лев по привычке положил рядом с собой на стол. Прочитай сообщение, думаю, там что-то интересное. Послушно взял трубку в руки. От сообщения на экране сердце похолодело, пропустило пару ударов и замерло. Это ловушка. Тщательно спланированная продуманная ловушка. Неужели Джокер отследил заказ Риты? Как он узнал, что сегодня девушка будет здесь? Скорее всего, этот торговый центр как-то с ним связан. Тогда все встает на свои места. Пришел заказ Риты, ему сообщили, когда она придёт его забирать. Дальше дело техники. Комар, 12. Мы случайно нашли тот цветочный магазин. ТЦ «Азимут», первый этаж. «Слух читай», — потребовала Элина. Пришлось выполнить. Льва едва не передернула от ледяной усмешки. Триумф, все шло по плану, который он не смог просчитать заранее. Джокер оказался искуснее его, изворотливее и сильнее. Второй раз в жизни кому-то удалось победить льва. Вместо крови лед по венам. Ледяные осколки царапают тонкие стенки и причиняют невыносимую боль. Это страх. Страх потерять то, что с таким трудом нашел. Страх, что история повторится. Ужас от мысли, что ему придется хоронить еще одну любимую женщину на этот раз вместе с еще не родившимся ребёнком. Будь сейчас на кону только его жизнь, он бы рискнул жизнью и вырвался. Но Джокер просчитал и это. Изучил врага до мелочей и сейчас одержит свою первую победу. Это невежливо, но я возьму. Элина выхватила из его рук мобильник и набрала сообщение. «Рита». Они вышли из магазина фотограф.ру и оба застыли на месте. Комаров, потому что получил сообщение от льва. Рита, потому что увидела сквозь полупрозрачное стекло человека, который давным-давно умер. «Эльза?» Шагнула назад и врезалась в Колю. Побледнела вмиг, голова закружилась, а рука инстинктивно легла на живот. Последнее время ей нравилось иногда его трогать. Совершенно особое чувство. «Сейчас же мысли только о том, что будет дальше. Неужели Эльза жива?» скользнула взглядом по сидящей в кафе женщине еще раз и едва не рухнула на пол. Напротив блондинки за столиком сидел лев. Спокойный, с прямой спиной и равнодушием на лице. Маской равнодушия. Рита за эти дни научилась отличать маски от настоящих эмоций. Первый порыв рвануть туда. Сдержалась. Сжала зубы до боли. «Что это?» Тихо шепнула. «Не смотри!» Комаров схватил ее за плечо и силой уволок к лифтам. Оттуда не было видно кафе. Это не то, о чем ты подумала. А о чем я подумала? Рита все еще в прострации, нервно комкала ткань широкого, вишнёво-красного свитера в районе живота. Это не Эльза. Лев считает, что эту копию прислал Джокер. Он пошел у нее на поводу, чтобы все выяснить. Мы должны уехать. Если помешаем, последствия могут быть непредсказуемы. Уверен, у Льва всё под контролем. Пристальный карьер взгляд. Рита на секунду почувствовала себя под ним маленькой и беззащитной, но осознала, что раздолбайство Николая это еще одна маска. Сейчас парень превратился в оголенный провод из силы. Реакция на любой раздражитель будет мгновенной и смертоносной для обидчика. Он дал нам задание: Сейчас мы пойдем в тот цветочный магазин. Просто купим тебе букет, оглядимся и ничего больше. Не задавай вопросов про карамзину. «Все поняла?» «Хорошо, сделаю так, как он сказал». На сердце все еще было неспокойно, и что-то не укладывалось в голове. Почему Лев так резко изменил решение? Почему так легко позволяет войти в магазин, где ее может поджидать не только Ольга Карамзина, но и люди Джокера? Вопреки ожиданиям, в магазине было спокойно и влажно. Цветами пахло так одуряюще, что снова закружилась голова. На этот раз от удовольствия раз за разом вдыхать потрясающие ароматы. Седовласа продавщица в фартуке с логотипом магазина только что вручила готовый букет чайных роз взъерошенному пареньку и приветливо улыбнулась им, в первую очередь Николаю. «Букет для дамы?» — понимающе. «Да. Ритуль, какой тебе нравится? Сегодня для тебя все, что угодно». В одно мгновение сосредоточенный оперативник превратился в парня на свидании. Весёлого, сорящего деньгами и пытающегося произвести впечатление на свою спутницу. Не подкопаешься. Рита же на секунду растерялась. Цветы ей дарили не чаще, чем украшения. Что там принято девушкам любить и выбирать? Розы? Их стояло видов двадцать вдоль стены. «Я даже не знаю, может, поэкономишь деньги?» — ляпнула она. «Слышать не хочу. Я обещал тебе букет, выбирай», — возмутился Николай. «Может быть, я могу посоветовать?» — улыбнулась женщина и вышла из-за прилавка. Пойдемте со мной». Они отошли чуть в сторону, и женщина начала рассказ о розах. Из какой страны, какой сорт, как долго стоят, и какая история кроется за каждым. Когда завершила, поинтересовалась. Что-то понравилось? Рита, если честно, запуталась в этих легендах уже на второй минуте, но кивнула. «Давайте вот эти, бордовые, благородный цвет». «Согласна, посмотрите», — подвела совсем близко и позвала присесть. «Вот эти простоят дольше». Еще один взгляд на Колю, который уверенно делал вид, что от скуки изучает рисунки на потолке. Тема разговора изменилась мгновенно. Женщина шепнула. «Вы та самая Рита?» Ольга предупреждала, что вы придете, Показывала ваши фото и говорила, что ее портрет будет на выставке. «Можете мне помочь?» На меня объявили охоту. «Вы знаете, где Ольга?» «Представления не имею, но у меня есть то, что она просила вам передать. То, что защитит вас от ее брата. Я отведу вас к сейфу, если вы избавитесь от этого парня. Никому нельзя доверять. Он моя охрана, ему можно. Либо он ждет здесь, либо мы никуда не идем. Рита закусила губу. «Решение нужно принимать быстро, либо пан, либо пропал. Сейчас есть шанс все закончить, найти управу на Джокера». Лев что-то говорил про документы, которые она украла у брата. Если их заполучить, то все встанет на свои места. Злодей попадет в тюрьму, а они смогут, наконец, жить спокойно. Рискнуть или нет? Поверить женщине из магазина или сбежать, а потом вернуться уже с львом? В такие моменты все решают часы или даже минуты. «Хорошо, я иду с вами», — широкая улыбка на лице продавщицы и лепит. «Ой, у меня там внизу есть такие прекрасные экземпляры на складе». «Сейчас я вам покажу. Можно с вами сходить? Коль, подождешь меня здесь?» Парень вцепился в нее карим взглядом, как веревками к месту привязал. Подошел в два шага, снова схватил за плечо и оттащил в сторону. «Простите на секунду», — кивнул продавщица и уже тихо зашипел Рите. «Ты что творишь?» «Она меня узнала. Говорит, что Ольга оставила мне что-то важное. Может, это те самые документы?» «Это риск. Я тебя не отпущу». «У меня приказ. А у меня возможность закончить все это безумие. Ты будешь здесь, если что, сразу придешь на помощь. Если тебе пулю в башку всадят, спасать будет уже некого», — шипел Комаров. «Ты никуда не идешь. «Молодой человек, я гарантирую, что девушка выйдет со склада живой и здоровой. Вы слишком переживаете. Это всего лишь цветы». «Если это всего лишь цветы, то я иду с вами», — упирался Николай. «Хорошо, неугомонный ты человек». Женщина махнула рукой и подошла к небольшой белой двери справа от кассы. Щелкнул замок. Спускаясь по узкой лестнице в полумрак склада, Рита искренне радовалась тому, что Комаров уперся и не отпустил ее одну в это опасное путешествие. Всю дорогу придерживал за плечо, не давая оступиться. Холодильник с цветами. Ледяной воздух тут же скользнул по шее и заставил поежиться. Женщина проворно отодвинула в сторону стеллаж, с упакованными в большие пакеты розами, и открыла скрывающуюся за ним железную дверь. Рита с Николаем переглянулись, глядя на дверь сейфа с кодовым замком. «Открывайте», — пожала плечами продавщица. «Я не знаю, кот, то, что вам нужно, находится в этом ящике». «Но я ничего не знаю». Надежда медленно умирала внутри. «Что еще придумала Ольга?» «Какой кот?» Рита достала визитку и осмотрела со всех сторон. На ней не было никаких посторонних цифр. Пока девушка гадала на гуще собственной памяти, Николай подошел к сейфу и внимательно осмотрел замок, аккуратно потрогал и вынес вердикт. «Плохо дело, Рит. Этот сейф можно открыть только одним образом. Ввести код. Либо вытащить отсюда и распилить где-нибудь на заводе, и то не любое оборудование подойдет. Сверхзащищенная штуковина. Вспоминай, это комбинация из шести цифр». «Цифры?» Рита раз за разом прокручивала в голове все, что может объединять ее и Ольгу Карамзину. Этот код знают только они двое. Что это? В голове щелкнула. Дата. День, когда они встретились. Коля вводи 22 декабря прошлого года. Пара секунд. Замок сейфа щелкнул и тяжелая дверь открылась. Внутри только одна пухлая папка в ярко-желтой обложке. Рита аккуратно достала ее из сейфа и передала Николаю. Тот хмыкнул и заглянул внутрь. «Так я и думал! Можно ехать и брать с потрохами!» Она не стала спрашивать, кого именно брать. О таких вещах лучше не знать, ради собственного спокойствия. Рита хотела только одного, чтобы все как можно скорее закончилось. «Уходим!» — скомандовал Комаров, сунул ей в руку папку и пошел вперед. На этот раз путь в полумраке промелькнул, как одна секунда. Девушка едва успела запыхаться. Николай шагнул в свет первым, она за ним и с опозданием поняла — зря. Глухой удар. Парень осел на пол. Бежать. Назад. Но не успела обернуться, как ее толкнули в спину. Девушка вылетела в светлое помещение магазина и столкнулась нос к носу с высоким мужчиной в черном. А вот и добыча. Грубые черты лица исказила пугающая усмешка человека, готового отнимать жизни. За его спиной краем глаза она заметила еще четверых. Двое стояли у входа, еще двое рядом с окнами. Хрен тебе, раздалось снизу, комаров. Подсечка по ногам мужчина в черном падает на пол. В ту же секунду в магазин врывается еще трое парней. Рита не сразу поняла, свои это или чужие. Судя по драке, все-таки свои. Рванула было в сторону, но ее схватила морщинистая женская рука. Продавщица. «Она тоже на стороне Джокера?» «Куда собралась?» «Куда надо?» — рыкнула Рита и с неизвестно откуда взявшейся силой схватила продавщицу за руку, жала запястье до боли и оторвала от себя. «Тебя не спросила». Втолкнула в дверь подвала и захлопнула ее прямо перед лицом обидчицы. Чудом дотянулась до стоящего указа стула и заблокировала им ручку. «Надолго этого не хватит, но ей и нужно-то всего ничего, чтобы сбежать» опустилась на колени и поползла. Сначала за стойкой, потом вдоль окна, стараясь не попасть под удары и взгляды мужчин. Пусть дерутся, а она пока тихонечко выползет и спрячется. Даже лучше. Идея пришла в голову и показалась до да ужаса гениальной. Уже выползая из дверей цветочного магазина, девушка улыбнулась рисунком на каменном полу и, выпрямившись во весь рост, рванула сквозь толпу собирающихся у входа зевак к туалетам. Где-то там был красный пожарный щиток. Рита нашла его без труда и тихонько засунула папку между ним и стеной. Вроде бы незаметно. Никто не догадается искать здесь. Слышали? Драка в магазине. Мимо пробежали двое охранников. Рита прильнула к стене, боясь, что несущиеся к магазину мужчины ее просто собьют. Выдохнула и, наконец, медленно сползла по стене на пол. Начался откат. Пока она была в эпицентре событий, пыталась выбраться из спасти свою жизнь, жизнь ребенка и документы, могла мыслить. Сейчас же ее накрыла паника, ее трясло всю, слезы лились по щекам, когда она заходила в двери женского туалета. Посетительницы, сочувствующе на нее, посмотрели. Рите было плевать, что они подумали. Может, ее парень бросил или просто безумная истеричка. Главное, живая, главное, сбежала и спрятала документы. Брызнула в лицо водой, вытерла слезы. Нужно выполнить последний пункт плана. Выманить льва с этого не до свидания. Отдать ему бумаги и закончить весь этот бред. «Ты не расстраивайся», — шепнула ей одна из девушек, проходя мимо. «Все мужики козлы». «Ага», — поддакнула ей подружка. Рита просто кивнула. Лучше так, чем правда о том, что за ней охотятся какие-то бандиты. Оставшись один на один с тишиной туалета, девушка написала сообщение льву. Он отвечал на сообщение. Он придет за ней прижалась спиной к холодному кафелю, несколько минут просто стояла, приходя в себя. Потом вспомнила, что еще один человечек мог испугаться и коснулась рукой живота. «Мы справимся, малыш. Папа нас найдет и заберет домой. Я тебе обещаю, он у нас настоящий лев, который все может». «Привет, по посекретничаем, подружка?» Мелодичный голос из-за угла внушил страх. Рита вжалась бедрами в раковину и едва снова не рухнула на пол когда порог женского туалета переступила Эльза, собственной персоной. Или, как утверждал Николай, ее точная копия.